Глава 4. Четыре года прошли в тяжелой работе. Жервеза и Купо считались в квартале примерной четой. Они жили скромно, никогда не скандалили и регулярно, каждое воскресенье ходили гулять с Сент-Уэн. Жена работала у госпожи Факанье по 12 часов в день и все таки находила время и комнату держать в порядке и чистоте, и семью покормить утром и вечером. Муж не пьянствовал, отдавал всю получку семье и по вечерам перед сном выкуривал трубочку у открытого окна. Купо были прекрасными соседями, их ставили в пример. А так как общий их заработок достигал 10 франков в день, то считалось, что им удается кое-что откладывать. Однако первое время им приходилось выбиваться из сил, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. Свадьба влетела им в 200 франков долга. Потом им до тошноты опротивила грязная гостиница, густо какими-то темными личностями. Они мечтали о собственном уголке, собственной мебелью, где все можно устроить по-своему. Двадцать раз они принимались высчитывать, во что это должно обойтись. Если они хотят устроиться хоть сколько-нибудь прилично, обзавестись самым необходимым, чтобы было куда рассовать вещи и на чем сварить обед, то это станет в кругленькую сумму. Так, примерно около 350 франков. Нечего было и надеяться скопить такую огромную сумму меньше, чем в два года. Но на помощь им пришел счастливый случай. Один пожилой господин из пласана попросил их отпустить к нему старшего мальчика, Клода, чтобы определить его в школу. То был чудак, любитель живописи, и вот ему пришла в голову счастливая причуда. Он как-то увидел человечков, которых любил рисовать Клод, и пришел в восторг а на Клода уходила масса денег. Оставшись с одним Этьеном, Жервеза и Купо скопили 350 франков в семь с половиной месяцев. В тот день, когда была куплена мебель у торговца подержанными вещами на улице бельём, они, прежде чем вернуться домой, свершили прогулку по бульварам. Оба сияли от восторга. Теперь у них была кровать, ночной столик, комод с мраморной доской, шкаф, круглый стол с клеенкой, шесть стульев. Все это из старого красного дерева, да еще, кроме того, постельные принадлежности, белье и почти новая кухонная посуда. Им казалось, что теперь они по-настоящему серьезно вступают в жизнь, и то, что они сделали собственниками, придавало им какой-то вес среди почтенных обитателей квартала. Два месяца они подыскивали себе квартиру. Сначала хотели поселиться в большом доме на Гуддор, но там все было занято не оставалось ни одной свободной комнатки. Пришлось отказаться от этой давнишней мечты. Сказать по правде, Жервеза была не слишком огорчена этим. Ее страшило близкое соседство с Лорелле, и супруги стали подыскивать помещение в другом месте. Купо весьма разумно полагал, что надо взять квартиру поближе к прачечной госпожи Факанье, чтобы Жервеза могла сбегать домой в любое время дня. Наконец им попалась настоящая находка. Две комнаты с кухней. Одна большая комната и одна маленькая. На рюнев, почти напротив прачечной, в маленьком двухэтажном домике с очень крутой лестницей. Наверху были только две квартирки. Одна направо, другая налево. Внизу жил хозяин каретного заведения. На большом дворе вдоль улицы стояли сараи с его экипажами. Молодая женщина была совершенно очарована этой квартиркой. Ей казалось, что она снова попала в провинцию. Соседок не было, сплетен, опасаться не приходилось. Этот тихий и мирный уголок напоминал ей уличку в пласане за крепостным валом. В довершении всего, даже не отрываясь от утюга, она могла видеть из прачечной окна своей квартиры. Стоило только вытянуть шею. Жервеза была уже на девятом месяце беременности. Но она держалась молодцом, и, смеясь, уверяла, что ребенок помогает ей работать. Она говорила, что чувствует, как он подталкивает ее своими ручонками, и это придает ей силы. Она и слушать не хотела, когда Купо уговаривал ее полежать и немного отдохнуть. «Да, как же!» — станет она валяться. Она ляжет только, когда начнутся схватки. Не до того теперь, когда скоро прибавится новый род, и надо будет работать вдвое. Жервеза сама вымыла всю квартиру. А потом помогла мужу расставить мебель. К этой мебели у нее было почти благоговейное отношение. Она чистила ее с материнской заботливостью. При виде малейшей царапины сердце у нее обливалось кровью. Когда ей случалось, подметая пол, задеть мебель щеткой, она вздрагивала и пугалась, как будто ушибло самое себя. Особенно нравился ей комод. Он казался ей таким красивым, внушительным, солидным. У неё была тайная, заветная мечта, о которой она не решалась даже заикнуться. Ей хотелось поставить прямо на середину комода, на мраморную доску, большие часы. Вот было бы великолепие. Если бы Жервеза не ожидала ребенка, может быть, она и рискнула бы купить часы. Но теперь надо подождать, и она со вздохом откладывала исполнение своей мечты на будущие времена. Супруги были в полном восторге от своей новой квартиры. Кровать Тена стояла в маленькой комнатке, и там еще оставалось место для второй детской кроватки. Кухня была крошечная и совсем темная, но если держать дверь открытой, то в ней было достаточно светло. А места Жильвези хватало, ведь не на 30 же человек ей приходилось готовить. Что до большой комнаты, то она была гордостью супругов. Утром они задергивали над кроватью белый ситцевый полок, и комната превращалась в столовую. Стол посредине, и шкаф с комодом друг против друга. Они заделали камин, потому что он поглощал в день на пятнадцать су каменного угля и поставили на мраморный выступ маленькую чугунную печку. В самые жестокие холода топливо обходилось всего в 7 су. Купо постарался придать стенам более приглядный вид и обещал разукрасить их со временем еще лучше. Вместо отсутствующего трюмо повесили большую гравюру, изображавшую маршала Франции с жезлом в руке, горцующего верхом на коне, между пушкой и кучей ядер. На стене, над комодом, по обе стороны старенькой фарфоровой позолоченной крапильницы, в которой держали спички, выстроились в два ряда семейные фотографии. На карнизе шкафа, друг против друга, стояли два гипсовых бюста – Паскаль и Беранже. Один серьезный, другой улыбающийся. Рядом с ними висели часы с кукушкой, и, казалось, оба бюста внимательно прислушиваются к их тиканью. Да, это была действительно отличная комната. «Угадайте, сколько мы платим за квартиру?» – спрашивала Жервеза каждого посетителя. И когда тот называл слишком большую сумму, она в восторге от того, что устроилась так хорошо и дешево, кричала. «Полтораста франков!» И не гроша больше, а почти даром. Но и сама улица радовала их не меньше, чем квартира. Жерве за то и дело прибегала домой с работы от госпожи Факанье. Купо по вечерам спускался вниз и курил трубку на приступке лестницы. Улица без тротуаров, с выщербленной мостовой поднималась в гору. В верхнем конце ее помещались темные ловчонки с грязными окнами. Тут были сапожники, бочары. Жалкая мелочная лавочка, прогоревший кабачок, ставни которого давно запертые и были заклеены объявлениями. На другом конце, спускавшемся в сторону Парижа, громоздились пятиэтажные дома. Все первые этажи в ней были заняты бесчисленными прачечными, ютившимися одна подле другой. Этот мрачный угол оживлялся только витриной парикмахера, выкрашенной в зеленый цвет. Она была вся уставлена красивыми разноцветными флаконами и весело сверкало ярко начищенными медными тазиками. Но всего приятнее была средняя часть улицы. Здесь стояли низенькие, далеко отстоявшие друг от друга домики. Больше было воздуху и солнечного света. Каретные сараи, заведение искусственных минеральных вод, прачечная напротив — все это, казалось, расширяло молчаливый, спокойный простор. Заглушенные голоса прачек — И равномерное дыхание паровой машины словно еще более усиливали сосредоточенную тишину. Широкие пустыри и длинные проходы между черными стенами придавали местности деревенский вид. И купо, развлекаясь наблюдениями над редкими прохожими, прыгающими через бесконечные ручейки и мыльной воды, говорил, что все это напоминает ему места, куда он ездил с дядей, когда ему было 15 лет. Но особенно радовало железу дерева во дворе налево от ее окна. Жидкая акация, одна ветвь которой вытянулась далеко вперед. Ее чахлая листва скрашивала всю улицу. Жерве зародила в последних числах апреля. Схватки начались после полудня, около четырех часов. Она как раз гладила занавески у госпожи Факанье. Она не захотела сразу уйти домой и, скорчившись, присела на стуле. Как только боли затихали, Жильве захватала утюк и снова принималась гладить. Работа была спешная, и она упрямо старалась закончить ее. Кроме того, может быть, у нее просто болел живот, не обращать же внимания на расстройство желудка. Жильве запринялась была уже за мужские сорочки, но вдруг побелела. Пришлось уйти из прачечной. Согнувшись вдвое, придерживаясь за стены, она пошла домой. Одна из работниц предложила довести ее но она отказалась и попросила только сбегать к повивальной бабке по соседству, на улицу Шарбаньер. Особенно торопиться было не к чему. Схватки, наверное, продлятся всю ночь. Это, конечно, не помешает ей, вернувшись домой, приготовить обед для купо, а потом уж она приляжет на минутку на кровать. Раздеваться не стоит. Но на лестнице ее схватили такие боли, что она была принуждена сесть прямо на ступеньку. Чтобы не кричать, она зажимала себе рот обоими кулаками, потому что ей было стыдно. Она боялась, как бы на ее крик не вышел кто-нибудь из мужчин. Наконец боли прошли. Жильвеза с облегчением поднялась и дошла до своей квартиры. Ей казалось уже, что она ошиблась. В этот день она готовила баранье рагу и котлеты. Пока она чистила картошку, все шло отлично. Котлеты были уже на сковородке, когда опять начались схватки. Слёзы градом катились у нее из глаз, но она продолжала топтаться у печки. Перевернула жаркое. «Ну что ж из того, что она родит? Это еще не значит, что надо оставить купо без обеда». Наконец рагу было поставлено на покрытые золою угли. Жильве завернулась в комнату, собираясь постелить салфетку на краешке стола и достать прибор. Но она едва успела поставить бутылку вина. Добраться до кровати ей уже не хватило сил. Она упала на пол и родила тут же, прямо на рогошке. Через четверть часа пришла повивальная бабка и приняла ребенка. Кровельщик все еще работал в больнице. Жервеза не позволила пойти за ним. Когда он вернулся, она уже лежала в кровати, закутанная в одеяло, слабая и очень бледная. Ребеночек, запелёнутый в шаль, плакал в ногах у матери. «Ах, бедная моя жонка сказал Купо, обнимая жервезу, «А я-то там балагурил, пока ты мучилась и кричала. Однако как это у тебя скоро вышло? Не успеешь чихнуть, и уж готова». Она слабо улыбнулась и прошептала. «Девочка». «Правильно», — отвечал кровельщик, посмеиваясь, чтобы ободрить ее. «А ведь я и заказывал как раз девочку. Вот она и поспела». Выходит ты во всем угождаешь мне. Он взял ребенка на руки и продолжал. Позвольте взглянуть на вас, мадемуазель Заморашка. Рожица у вас совсем черная. Но не бойтесь, она еще побелеет. Надо только вести себя хорошо, не делать глупостей, расти умненькой, как папа и мама. Жервеза с серьезным лицом смотрела на дочь, широко открытыми, грустными глазами. Она покачала головой. Ей хотелось родить мальчика. Мальчик всегда сумеет пробить себе дорогу в жизни. Он не так рискует погибнуть в этом ужасном Париже. Повивальная бабка взяла ребенка из рук Купо. Кроме того, она запретила Жервезе говорить. Уже и то плохо, что вокруг нее такой шум. Тогда кровельщик сказал, что нужно сообщить о событии мамаши Купо и Лореле. Но он умирает от голода и сначала хочет пообедать. Для роженицы было настоящим мучением смотреть, как он сам прислуживает себе, бегает на кухню за рогу, ест с разбитой тарелки, не может найти хлеба. Несмотря на запрещение, она волновалась, приходила в отчаяние и вертелась под одеялом. Как это глупо, что она не успела накрыть на стол. Боли схватили ее так внезапно, что она упала, как подкошенная. А теперь она нежится в постели, когда ее бедный муж так плохо обедает. Он, наверное, рассердится на неё. Дожарилась ли, по крайней мере, картошка? Она даже не помнит, посолила ли её. «Да замолчите же!» – закричала повивальная бабка. «Запретите ей так убиваться!» – говорил Купо с набитым ртом. «Если бы здесь не было вас, то бьюсь об заклад, она бы встала, чтобы нарезать мне хлеба». «Да лежи ты смирно, индюшка! Если будешь суетиться, то потом проваляешься две недели!» Рагу просто великолепная. Вы, сударыня, не откажетесь покушать вместе со мной?» Повивальная бабка отказалась от еды, но зато охотно согласилась выпить стаканчик вина. Право только потому, что она ужас как разволновалась, увидев несчастную женщину с малюткой прямо на полу. Наконец Купо ушел сообщить новость родным. Через полчаса он вернулся и привел супруга Флореле, госпожу Лира, которую он как раз застал у них, и мамашу Купо. Лореле, видя, что молодая чита преуспевает, сделались очень любезными. Они постоянно превозносили жервезу, но при этом всегда сопровождали свои похвалы какими-то неопределенными жестами, покачиванием головы, подмигиванием, как если бы они еще не решались высказаться окончательно. Словом, они свое знают, но просто не хотят идти против мнения всего квартала. Я привел к тебе всю компанию, закричал купо. «Ничего не поделаешь, хотят поглядеть на тебя. Не смей разевать рот, это тебе запрещается. Они посидят тут и будут тихонько глядеть на тебя, без всяких церемоний. Ведь так? Я сам сварю им кофе, и отличное». Он скрылся в кухне. Мамаша Купо, расцеловав Жервезу, стала восхищаться, что ребенок такой крупный. Обе другие женщины тоже звучно поцеловали роженицу в щёки. Затем все они, стоя около постели, ахая и восклицая, начали обсуждать эти необыкновенные роды. Все равно, что зуб вырвать, не больше. Госпожа Лира, осмотрев девочку со всех сторон, объявила, что она прекрасно сложена и добавила своим двусмысленным тоном, что из нее выйдет призамечательная женщина. Но так как ей казалось, что головка у малютки чересчур вытянута, она, не обращая внимания на крики ребенка, Стала легонько приминать ее пальцами, чтобы округлить. Госпожа Лариле сердито вырвала у нее девочку из рук. Кто же тискает такую нежную головку? И так можно наделить ребенка, бог знает, какими пороками. Затем она стала отыскивать сходство. Лариле стоял позади женщин и заглядывал на ребенка, вытягивая шею. Он все время повторял, что малютка совсем не похожа на купо, разве нос чуть-чуть, да и то вряд ли. Девочка вся в мать. Глаза неизвестно чьи. Ясно. Глаза ни в того, ни в другого. Купо между тем не появлялся. Слышно было, как он возится на кухне с печкой и кофейником. Жильвеза из себя выходила. Разве это мужское дело — варить кофе? И она, не обращая внимания на энергичные окрики повивальной бабки, все время громко объясняла мужу, что и как надо делать. «Да уймите же вы ее! сказал Купов, возвращаясь с кофейником в руке. «Вот ведь прилипло. Как ей не имётся? Мы будем пить из стаканов, ладно? Потому что, видите ли, чашки-то остались в магазине». Все уселись вокруг стола. Кровельщик взялся сам разливать кофе. Напиток оказался очень крепким. Это вам не какая-нибудь бурда. Допив стакан, повивальная бабка ушла. Все идет отлично, она уже не нужна». Если ночь пройдет плохо, то можно будет прислать за ней утром. Не успела она еще спуститься с лестницы, как госпожа Лариле уже обругала ее негодницей и дармоедкой. Кладет в стакан четыре куска сахара. берет пятнадцать франков и потом оставляет роженицу одну. Но Купо заступился за нее. Он с удовольствием отдаст ей пятнадцать франков. Ведь эти женщины проводят всю молодость в учении. Они имеют основания дорого брать. Потом Лейле -Ле стал спорить с госпожой Лира. Он утверждал, что для того, чтобы родился мальчик, необходимо ставить кровать изголовьем к северу. А она пожимала плечами, называла это ребячеством и говорила, что есть другое средство, а именно тайком от жены засунуть под тюфяк пучок свежей крапивы, сорванной на припёке. Стол придвинули к кровати. Жильвеза, которой мало-помалу овладела страшная усталость, до десяти часов пролежала, тупо улыбаясь, бессильно откинув голову на подушку. Она слышала и видела всё, но у нее не было сил ни пошевелиться, ни вымолвить хотя бы слова. Ей казалось, что она уже умерла, и смерть была сладостна. Но ей приятно было видеть, что другие живы. Она смотрела на них как бы издалека, из мира смерти. По временам крики малютки, прорывавшиеся сквозь гул грубых голосов, Возбуждали в ней какие-то нескончаемые мысли об убийстве, совершенном накануне на улице Бон-Пьюи, на другом конце предместья Шапель. Когда гости стали собираться домой, зашел разговор о крестинах. Молодые супруги попросили Лореле быть крестным отцом и матерью, и те согласились с весьма кислым видом, хотя были бы очень удивлены, если бы к ним не обратились с этой просьбой. Купо вовсе не считал необходимым крестить девочку ведь от этого она не станет ни богаче, ни счастливее. А вот простудиться может. Чем меньше иметь дело с попами, тем лучше». Но мамаша Купо назвала его безбожником. Лареле тоже не слишком-то докучали Господу Богу визитами в церковь, но тем не менее хвастались своей религиозностью. «Назначим на воскресенье, ладно?» — сказал цепочный мастер. Жирвеза кивком головы выразила свое согласие. Все поцеловали ее и пожелали скорее поправиться. Потом попрощались и с малюткой. Каждый считал своим долгом наклониться с улыбкой над маленьким дрожащим тельцем и сказать несколько нежных слов, как будто крошка могла что-нибудь понять. Ее называли Нана, уменьшительным от имени Анна. Так звали ее крестную мать. «Прощай, Нана! Ну, девочка, расти красавицей!» Когда все, наконец, ушли, Купо придвинул стул поближе к кровати и закурил трубку. Он был очень растроган. Держа руку Жервезы в своей руке, он медленно курил и между затяжками бросал фразы. «Ну что, старушка моя, совсем тебя замучили? Ты понимаешь, я не мог помешать им прийти. И потом это все таки доказывает, что они хорошо к нам относятся. Но вдвоем нам лучше, правда?» Мне всё время так хотелось остаться с тобой, вот как сейчас. Вечер казался мне таким длинным. Бедная моя курочка, как ей было больно. Эти карапузики, появляясь на свет, и не помышляют о том, что причиняют такую боль. Право, я думаю, это все равно, как если тебе разрывают живот. Где у тебя болит? да я поцелую. Он осторожно просунул под спину жервезы свою большую руку, приподнял ее и, и поцеловал живот через простыню. Он был охвачен грубой мужской нежностью к этому страдающему, только что родившему телу. Он спрашивал Жервезу, не делает ли он ей больно, и предлагал подуть на больное место, говоря, что от этого ей полегчает. Жервеза чувствовала себя счастливой. Она уверяла его, что все уже прошло. Ей хотелось только как можно скорее встать, потому что теперь нельзя сидеть сложа руки. Купо успокаивал ее. Разве он не обязан зарабатывать на дочурку? Он был бы сущим негодяем, если бы взвалил малютку на шею жервезы. Сделать ребенка дело нехитрое. Вся штука в том, чтобы прокормить его. В эту ночь Купо не заснул ни на минуту. Он поддерживал огонь в печке и то и дело вставал, чтобы дать ребёнку тёплой подсахаренной воды с ложечки. А утром ушел на работу в обычный час. Он даже успел в обеденный перерыв сбегать в мэрию и сделать запись о рождении. Госпожа Бош, по его просьбе, пришла посидеть днем около больной. Жервеза проспала десять часов без просыпа и, едва открыв глаза, стала жаловаться, что ей больше не втерпёшь валяться. Она и впрямь заболеет, если ей не позволят встать с постели. Вечером, когда вернулся Купо, Жервеза стала донимать его. Конечно, она питает госпоже Бош полное доверие, но все-таки ей невыносимо видеть, как чужая женщина хозяйничает в её комнате, открывает ящики, трогает ее вещи. Когда на следующий день привратница, которую она попросила зачем-то сходить, вернулась, она застала рожениться уже на ногах, одетой. Жервеза подметала комнату и стряпала мужу обед. Ни за что не хотела она снова лечь в постель. Смеются они над ней, что ли. Хорошо барыням корчить из себя больных. У бедняка не хватает на это времени. Через три дня после родов Жервеза уже гладила юбки у госпожи Факанье и ворочила утюгом, обливаясь потом перед раскаленной печью. В субботу вечером госпожа Лареле принесла крестнице подарки. Чепчик, ценою в 35 су и плесированную крестильную рубашечку, отделанную кружевцами. Она была старенькая, И потому стоило только 6 франков. На следующее утро Лариле, крестный отец, преподнес роженице 6 фунтов сахара. Они делали все честь честью. Даже вечером, на обед, который устроили купо после крестин, они явились не с пустыми руками. Лариле принес две запечатанные бутылки вина, а жена большую сладкую лепешку, купленную у очень известного кондитера на улице Клиньянкур. Впрочем, Лореле растрезвонили о своей щедрости по всему кварталу. Они истратили около 20 франков. Жильвеза, узнав об этих сплетнях, пришла в бешенство и с тех пор перестала верить их любезностям. С этого вечера супруги Купо сблизились со своими соседями по лестнице. Вторую квартирку наверху занимало двое жильцов – мать и сын Гуже. До сих пор купо только раскланивались с ними при встречах на лестнице или на улице. Дальше знакомства не шло. Соседи казались немного нелюдимыми. Но на следующее утро после родов госпожа Гуже принесла Жервезе ведро воды, и та сочла себя обязанной пригласить соседей на обед, тем более что они очень нравились ей. Таким образом завязалось знакомство. Гуже были из Северного департамента. Мать занималась починкой кружев, а сын, кузнец, работал на гвоздельном заводе. Они жили в этой квартирке уже пять лет. За их тихой и мирной по внешности жизнью скрывалось давнишнее большое горе. Когда они жили в Лилле, отец Гуже, напившись однажды пьяным, в припадке бешенства убил железным ломом товарища, а потом удавился в тюрьме собственным шейным платком. Вдова и сын переехали после несчастья в Париж. Придавленные своим горем – Они искупали прошлое суровой, честной жизнью, кротостью и неизменным мужеством. Пожалуй, они прониклись даже чувством некоторой гордости, ибо мало помалу убедились, что другие хуже их. Госпожа Гуже всегда ходила во всем черном и носила монашеский головной убор. У нее было бледное, строгое лицо. Казалось, белизна кружев и тонкая ручная работа накладывали на нее печать чистоты. Гуже-сын был великолепный 23-летний гигант, краснощёкий, голубоглазый и невероятно сильный. Товарищи по мастерской прозвали его «золотой бородой» за его прекрасную русую бороду. Жервеза сразу почувствовала глубокую симпатию к этим людям. Когда она пришла к ним в первый раз, ее восхитила чистота квартирки. Нигде ни пылинки. Пол блестел, как зеркало. Госпожа Гуже показала Жильвезе комнату сына, нарядную и чистенькую, как комната девушки. Узкая железная кровать с кисейными занавесками, стол, туалетный столик, книжная полка, прибитая к стене. Стены были сверху донизу увешаны картинками, вырезанными фигурками, раскрашенными гравюрами на гвоздиках, бесчисленными портретами из иллюстрированных журналов. Госпожа Гуже, улыбаясь, говорила, что ее сын все еще большое дитя. По вечерам, устав от чтения, он развлекается, разглядывая картинки. Жервеза незаметно просидела у соседки целый час, глядя, как та работает у окна. Она с любопытством смотрела на множество булавок, которыми придерживалась кружева. Ей было очень приятно здесь, в этой атмосфере чистоты и спокойствия, в этой сосредоточенной тишине, необходимой для тонкой работы. Чем ближе она знакомилась с Гуже, тем больше убеждалась, какие это порядочные люди. Они работали, не покладая рук, и больше четверти своего заработка откладывали на книжку в сберегательную кассу. В квартале с ними почтительно раскланивались и не прочь были поговорить об их сбережениях. Гуже был всегда аккуратно одет, ходил в чистенькой блузе, без единого пятнышка. Он был чрезвычайно вежлив и даже немного робок, несмотря на свои саженные плечи прачки с нижнего конца улицы посмеивались глядя как он проходя мимо опускает глаза он терпеть не мог грязных шуточек ему казалось отвратительным, что у женщин вечно непристойности на языке однако как-то он пришел домой подвыпивший тогда госпожа гуже вместо всяких упреков показала ему портрет отца портрет очень плохо нарисованный, но тщательно хранившийся на дне одного из ящиков комода. После этого укора Гуже никогда не пил лишнего, хотя вообще говоря он не относился к вину враждебно, считая, что рабочему человеку полезно выпить. По воскресеньям он отправлялся гулять под руку с матерью. Большей частью они ходили в Венсен. Иногда он водил ее в театр. Он обожал свою мать и все еще относился к ней как мальчик. Настойчивый, с грузным телом, огрубевшим от тяжелой работы молотобойца, он был похож на какое-то животное, туповатое, но добродушное. В первые дни жервеза очень смущало его, однако через несколько недель он привык к ней. Он поджидал ее, чтобы помочь ей нести узлы с бельем, вырезал для нее картинки и обращался с ней просто и грубовато, как с сестрой. Но однажды он вошел к ней утром, не постучавшись и застал почти голой, она мыла шею. Целую неделю после этого он не решался посмотреть ей в глаза, так что под конец она и сама стала краснеть при встрече. Купок, как истый парижанин и разбитной малый, находил, что золотая борода придурковат. Конечно, хорошо быть скромным, не напиваться, не заигрывать с девчонками на улице. Но как-никак мужчина должен быть мужчиной, иначе лучше и впрямь надеть юбку. Куповы смеивал кузнеца в присутствии Жервезы и уверял, что этот Тихоня строит глазки всем женщинам квартала, а соблазнитель Гуже отчаянно защищался. Это не мешало им быть друзьями. Утром они окликали друг друга, вместе выходили на работу, а перед возвращением домой выпивали иногда пару кружек пива. После Кристин они перешли на «ты», потому что если говорить «вы», фразы выходят гораздо длиннее. Их дружба не шла дальше этого, пока Золотая Борода однажды не оказал Смородинке услугу. Одну из тех услуг, которые не забываются всю жизнь. Это случилось 2 декабря. Кровельщик по ради пошел посмотреть на восстание. В сущности, ему было наплевать и на Республику, и на Бонапарта, и вообще на все решительно. Но просто ему нравился запах пороха, его забавляли выстрелы и в результате его чуть не сцапали за одной из баррикад. К счастью, кузнец, случайно оказавшийся там, заслонил его своим огромным телом и помог ему убежать. Возвращаясь по улице фабур Пуасаньер, Гуже шагал быстро, задумчивым видом. Он интересовался политикой и сочувствовал республике во имя справедливости и народного блага. Однако он не принял участия в восстании и подробно объяснил, почему именно. Народ несет на себе всю тяжесть восстаний, а буржуазия загребает жар чужими руками. Февраль и июнь были прекрасными уроками в этом смысле. Теперь предместья больше уже не станут вмешиваться в свалку. Пусть город разделывается собственными силами. Поднявшись вверх по улице Пуассанье, Гужа обернулся и поглядел вниз, на Париж. А все таки там, внизу, творится предательское дело» когда-нибудь народ еще раскается, что смотрел на это сложа руки. Но Купо посмеивался и называл слами и идиотами всех, кто рискует собственной шкурой только для того, чтобы обеспечить 25 франков в день проклятым бездельником, заседающим в палате. Вечером супруги Купо пригласили обоих Гужек к себе обедать. За сладким смородинкой Золотая борода расцеловались. Отныне они стали друзьями на всю жизнь. В течение трех лет жизнь двух семейств по обе стороны площадки проходила мирно и однообразно, без всяких событий. Жервеза воспитывала девочку, работала и ухитрялась терять не больше двух рабочих дней в неделю. Она сделалась отличной мастерицей и стала зарабатывать до трех франков в день. Ввиду этого она решилась отдать Этьена, которому шёл уже девятый год, в маленький пансион на улице Шартер. Она платила за него 5 франков в месяц. Несмотря на то, что приходилось кормить двух детей, жельвезой и купой ежемесячно откладывали от 20 до 30 франков в сберегательную кассу. Наконец, их сбережения достигли 600 франков. С этого времени жервеза потеряла покой. Ею овладела честолюбивая мечта открыть свою собственную прачечную и самой нанять работниц. Она высчитала все. «Через 20 лет, если дело пойдет на лад, у них будет небольшой капитал, и они смогут поселиться где-нибудь в деревне». Но она еще не осмеливалась рискнуть, и, чтобы успеть хорошенько обдумать все обстоятельства, говорила, что подыскивает помещение. Ведь деньги в сберегательной кассе не пропадут, наоборот, на них нарастают проценты. За три года Жервеза исполнила только одну свою мечту. Купила часы из палисандрового дерева, святыми колонками и позолоченным медным маятником. Эти великолепные часы были куплены в рассрочку. Она обязалась целый год выплачивать по одному франку в неделю. Когда Купо покушался заводить часы, она сердилась. Ей одной принадлежало право снимать с них стеклянный колпак. Она вытирала колонки с таким благоговением, точно мраморная доска комода превратилась в церковный алтарь. Под колпаком, за часами, она прятала сберегательную книжку. И часто, мечтая о собственной прачечной, она забывалась перед циферблатом, пристально следя за движением стрелок, как бы ожидая наступления решительной торжественной минуты. Почти каждое воскресенье супруги Купо отправлялись гулять вместе с Гуже. Это были чудесные прогулки. Компания доходила до Сен-Туэна или Венсена, и там скромно закусывала в садике перед рестораном жареной рыбой или кроликом. Мужчины выпивали, но только чуть-чуть, и возвращались трезвые, ни в одном глазу, ведя там под руку. Вечером, прежде чем разойтись спать, оба семейства подсчитывали, сколько истрачено, и делили расходы пополам. Никаких споров из-за лишнего Су никогда не выходило. Лореле сильно ревновали к Гуже. Им казалось странным, что купой и храмуша проводят все свободное время с чужими людьми, когда у них есть своя родня. Теперь они родных ни в грош не ставят. Стоило им скопить несколько франков, и они уже задрали нос. Госпожа Лерле бесилась, что брат ускользает из-под ее влияния, и снова начала рассказывать про жервезу разные гадости. Госпожа Лира, наоборот, приняла сторону молодой женщины, защищала ее и выдумывала самые невероятные приключения – в которых якобы участвовала Жервеза. Она рассказывала, как вечером на бульваре на Жервезу напали какие-то негодяи, какие-то мерзавцы, которые покушались на ее честь. Жервеза, по словам госпожи Лера, надавала обидчикам оплеух и вышла победительницей, совсем как какая-нибудь героиня в драме. Что касается мамаши Купо, то она старалась примирить обе стороны и жить в ладу со всеми. Зрение ее все больше и больше портилось, Ей трудно было работать, и она рада была получать подачки и от тех, и от других. В день, когда Нана исполнилось три года, Купо, вернувшись домой, нашел Жервезу чрезвычайно взволнованный. Она не хотела говорить, в чем дело, и уверяла, что ничего решительно не случилось. Но, видя, что Жервеза стелет скатерть наизнанку, внезапно останавливается с тарелками в руках и впадает в глубокое раздумье, Купо потребовал объяснений. Ну ладно, вот в чем дело, призналась она наконец. Сдается мелочная лавочка на улице Гуддор. Я сама видела, когда ходила за нитками час назад. Это меня и взбудоражило. Дело шло об очень приличной лавочке в том самом большом доме, где Жервеза и Купо некогда мечтали поселиться. Кроме торгового помещения, там было еще три комнаты. Одна позади лавочки а две другие — слева и справа. В конце концов, это было то самое, что им нужно. Правда, комнаты немного малы, но зато очень удобно расположены. Смущала Жильвезу только высокая цена. Хозяин просил 500 франков в год. «Так ты, значит, уже была у него и справлялась о цене?» — спросил Купо. «Ну, знаешь, просто из любопытства», — ответила Жильвеза, притворяясь равнодушной. Когда ищешь, заходишь повсюду, где только не вывешен билетик. Это ведь ни к чему не обязывает. Но тут и в самом деле слишком дорого. Впрочем, может быть и вообще глупо заводить свою прачечную». Однако после обеда она снова вернулась к вопросу о мелочной лавочке. Она набросала на газете ее план и, постепенно увлёкшись, стала рассчитывать и размерять помещение – распределять комнаты, как будто завтра должна была перебраться туда с пожитками. Тогда Купо, видя, как этого ей хочется, стал уговаривать ее снять лавочку. Все равно дешевле 500 франков приличного помещения не найти. Кроме того, быть может, удастся выторговать небольшую скидку. Единственное неприятное во всем этом, что придется жить в одном доме с Лорелле, которых она терпеть не может» но Жервеза рассердилась и заявила, что она никому не питает ненависти. Желание снять лавочку до того разожгло ее, что она даже стала защищать Лареле. В сущности, они вовсе неплохие, с ними можно отлично поладить. И когда супруги наконец улеглись, и Купо заснул, Жервеза все еще продолжала мысленно устраивать новое помещение, не принимая, однако, определенного решения снять его. На завтра, оставшись одна, она не смогла удержаться от искушения поднять колпак от часов и посмотреть на свою сберегательную книжку. Подумать только, что вся ее прачечная была здесь, на этих некрасивых листках, исписанных каракулями. Прежде чем уйти на работу, она зашла посоветоваться к госпоже Гуже. Та очень одобрила ее проект завести прачечную. С таким работящим, непьющим мужем, как купо, «Дела у нее пойдут прекрасно. Она не рискует прогореть». В обеденный перерыв Жервеза сбегала к Ларилле, чтобы узнать их мнение. Ей не хотелось, чтобы про нее говорили, будто она скрывает свои дела от родных. Госпожа лареле была поражена. «Как? Храмуша заводит свою прачечную?» Она готова была лопнуть от злости и зависти, но, тем не менее, пробормотала, что она рада, что лавка это очень удобна, Жервеза безусловно хорошо сделает, если снимет ее. Однако, оправившись от первого потрясения, супруги Лореле стали говорить, что на дворе сыро, а в первом этаже темно. Там недолго и ревматизм нажить. Но ведь если она уже решила снять эту лавочку, то, конечно, их соображения все равно не будут приняты во внимание. Не так ли? Вечером Жервеза, смеясь, призналась Купо, что если ей помешают снять лавочку, то она сляжет от огорчения. Но все таки прежде чем решить окончательно, она хотела, чтобы Купо сам сходил посмотреть помещение и поторговаться с хозяином дома».